Глава шестнадцатая «Ну, как вчера повеселились?» Гевин подскочил от неожиданности, хлопнул дверцы холодильника и, увидев Лив, выругался про себя. Она появилась на кухне бесшумно, будто телепортировалась. «Прекрасно!» «Вот таблом», — сказал Лив. «А я-то надеялась, что выберусь из подвала!» Гевин поставил на стол молоко. Тая наверху одевала девочек. Он ее сегодня не видел, только слышал, как она ходит по дому. «Знаешь, Лив, твои шуточки очень забавны», — проворчал Гевин. «Но к сегодня утром у меня нет настроения их терпеть». «Твое настроение мне до феней, меня волнует только сестра. Я же предупреждала, что не дам ее в обиду». Гевин достал из буфета хлопья чирос. «А тебе не приходит в голову, что ты лезешь не в свое дело?» «Она моя сестра». «И моя жена». Я тоже здесь живу. Съезжай хоть сейчас с катертью дорога. Только после тебя. Она щелкнула пальцами. Да ведь ты уже съезжал однажды. И больше не собираюсь. Тея шаркая вошла в кухню. Гевин взялся за коробку с хлопьями. Привет, нежно выдохнул он. Доброе утро, прощебетал Лив. Тея резко остановилась, ее глаза метались между ними. Что случилось? Ничего, ответил Гевин. «Просто говорю своему Шурину, как много я о нём думаю». Тэ вздохнула и закинула руки назад, чтобы закрутить волосы на макушке. В кухню ввалились девочки в одинаковых розовых футболках и фиолетовых леггинсах. Гевин подхватил их обеих, усадил за стол и насыпал им хлопьев. Тэ наливала кофе, плечи её были напряжены. «Интересно, как она провела ночь? Крепко ли спала?» «Он-то спал, как убитый». Выскользнуть из её постели прошлой ночью и вернуться в комнату для гостей стоило ему титанических усилий. Сегодня утром сил терпеть не было. Ему во что бы то ни стало, нужно прикоснуться к ней. Гевин подошёл к ней сзади, обнял за талию и ткнулся носом в её щёку. Тея повернула к нему лицо, удивлённо взглянула, широко раскрыв глаза. Он поцеловал её в губы. — Доброе утро, — прошептал он. «Доброе утро», — чуть слышно ответила она. «Вчера вечер удался». Лив издала рвотный звук. Гевин оглянулся через плечо и скривил губы. Лив насмешливо прищурилась. Он оскалил зубы. Она пошевелила пальцами и начала мурлыкать песню «Пинг, ты и твоя рука». «You plus your hand», — английский. Т. обернулась и снова вздохнула. «Прекратите сейчас же! Оба!» Она первая начала. Тея укоризненно склонила голову на бок. «Так оправдываться я не позволю даже девочкам!» Вслед за пререканиями взрослых, близнецы, до этого молча работающие ложками, тоже принялись спорить, кому досталось больше хлопьев. Гевин оторвал взгляд от Теи и вмешался. «Девочки, у вас все поровну!» «А я уже съела!» — сказала Ава, отодвигая свою миску и надув губы без всякой причины. «Подожди Амелию, а потом пойдем одеваться», — сказала Тея, направляясь к дочкам. Она начала вытирать им рты, но тут у нее зазвонил мобильный. Тея раздраженно проворчала что-то, но вытащила его из кармана и испуганно замерла. «Что случилось?» — спросил Гевин. «Это из Вандербильта». Алиф опустила кружку с кофе на стол. «Да ты что?» «Читай», — сказал он. Голубоко вздохнув, Тея провела пальцем по экрану, Гевин, затаив дыхание, Следил, как ее глаза скользили по строчкам сообщения. Улыбка вспыхнула у нее на лице, и она показала им экран. «Господи, да скажи, наконец, что там?» — выдохнул он. «Тебя приняли?» «Приняли!» Она подняла руки и издала победный возглас. Лив закружилась в танце вокруг стола, девочкам передалось всеобщее бурное веселье. Гевин хотел бы присоединиться к радостной суете, обнять Тею, поздравить, поцеловать но сдержался. «Вот здорово», — сказал он с безопасного расстояния. «Поздравляю Тея». «Когда начинаются занятия?» — спросила Лив. Тея снова посмотрела в письмо. «18 января». «Сегодня отпразднуем как следует твое поступление», — сказал Лив, обнимая Тею сзади. Гевина разозлила эта фраза, но он сдержался. Вечером Тея с сестрой собирались помочь подруге Лив с оформлением кафе. «Ничего, они с женой отпразднуют ее поступление в следующее свидание, когда останутся вдвоем». Тея подняла глаза, и ее щеки вспыхнули под его пристальным взглядом. Должно быть, он не очень хорошо умел скрывать свои мысли. «Пойду одеваться», — сказала она. Гевин убрал тарелки, помог девочкам спуститься со стульев, потом подошел к доске, достал сухой маркер и обвел на календаре 18 января. «На твоём месте? Я бы не заглядывала так далеко, Гевин», сказал Лив, подходя сзади. «Твой календарь заканчивается на Рождество». «Нет, он не допустит этого». Что-то произошло между ними прошлым вечером. Гевин не сомневался. Тея рассказала ему о себе то, что никогда раньше не говорила. Она танцевала с ним, поцеловала его. Ребята оказались правы. Нужно набраться терпения. Однако Лив тоже права. Календарь работал против него, и новость о том, что Тея зачислена в Вандербильд, стала новым поворотом, и ему еще предстоит разобраться, как теперь действовать. Положение серьезное. Гевин послал парням текстовое сообщение «Экстренное совещание сегодня вечером у меня дома». Высадив девочек у школы, Тея побежала домой, чтобы быстро принять душ и переодеться. Слава богу, Гевин ушел на утреннюю тренировку. Сейчас она не в силах вести разговоры с ним наедине. После его взглядов сегодня утром, после того сладкого поцелуя и всего, что он вложил в него, Лив была права, Тея сдавалась. Пара нежных поцелуев, одно тщательно продуманное свидание, и Тея покачала головой. Письмо из Вундербильта пришло как раз вовремя. Гевин задурил ей голову, но известие из университета уничтожило сплетенную им паутину, как взмах метлы. У нее было много дел — отвезти документы, которые запросил университет в электронном письме, записаться на лекции, зайти в книжный магазин. Все это можно было отложить на потом, но она ждала почти четыре года, чтобы вернуться к учебе, и устала откладывать. Университет Вандербильта находился в получасе езды от Франклина. Тэя нашла место для парковки напротив административного здания, бросила в парковочный аппарат пригоршню монет и вошла внутрь. Приемная находилась на третьем этаже. Секретарша в очках кошачий глаз вопросительно посмотрела на нее, когда Тэя протянула ей бумаги. «Можно было прислать по электронке», — сказала женщина. ты пожал плечами. «Знаю, но мне хотелось самой. Она соскучилась по университету, по атмосфере кампуса» по творческому бунтарству студентов художественного и театрального факультетов, по их затуманенным глазам после бессонной ночи перед экзаменом, по сардоническому остроумию самоуверенных профессоров. Здесь был ее мир, только здесь она становилась собой. Отдав документы, Тея заглянула в книжный магазин на территории кампуса. Настроение у нее было приподнятое, и, поддавшись порыву, она купила девочкам пару футболок с эмблемой Вандербильта. «Черт, девочки!» ты достала телефон проверить время. «Она не успевала их забрать!» «Придется просить Гевина». Тэя поколебалась и отправила ему сообщение, спросив, сможет ли он забрать дочерей из школы. А она из кампуса поехала бы прямиком в кафе «Алексис». Гевин сразу ответил, что заберет, и спросил, как дела в университете. На вопрос она не ответила, коротко сообщив, что будет дома к десяти. В магазинчике на территории кампуса т схватила сэндвич и вернулась к своей машине. Днем по шоссе мчался плотный поток машин, и до кафе «Алексис» т добиралась сорок минут. Она оставила машину позади дома и просунула голову в открытую дверь. «Есть кто-нибудь?» Никто не ответил. Тогда она проскользнула внутрь и крикнула снова. По-прежнему тишина. Кухня была завалена коробками и кипами пузырчатой пленки. На крючках над новой плитой висели блестящие кастрюли и сковородки. «Лив! Девочки, вы здесь?» Тэ шла через заставленную кухню, протискиваясь между коробками. Вращающаяся дверь вела туда, где, как предположила Тэ, находился зал для гостей. Она толкнула дверь и... «Сюрприз!» ты испуганно ойкнула и схватилась за сердце. В центре зала у единственного стола, который не был завален коробками и стопками тарелок, стояли Лив и Алексис. На столике красовалась бутылка шампанского, три бокала и большая открытка с надписью «Поздравляем!» «Что это?» Тэй рассмеялась. «Будем праздновать, я же говорила!» ответил Лив. «Сюрприз!» Алексис улыбнулась. Лив сообщила мне радостную весть. «Это же здорово! И как раз вовремя!» Они слив переглянулись. Тэ прошла вглубь зала. «Вовремя для...» «Ну?» — протянул Алексис. «У меня же тут голые стены, они отчаянно нуждаются в оформлении, я решила повесить сюда несколько интересных работ какого-нибудь местного художника». Тэ застыла в недоумении и уставилась на них. Лив насмешливо закатила глаза. Да, она же о тебе говорит: "Тея, ты хочешь повесить здесь мои картины? А ты согласна? Я хочу выставлять здесь работы местных художников. Пусть у них будет место, где они могли бы продавать свои работы". Тея чуть не ущипнула себя. В течение одного дня ее снова приняли на художественный факультет и дали возможность выставлять свои картины. Она не очень-то верила в счастливые совпадения, но, похоже, они иногда случаются. Те оглядела кафе. «Так, что сделаем в первую очередь?» Лив подошла ближе и сунула ей в руку бокал шампанского. «Для начала выпьем!» Те взяла бокал, Лив подняла свой. «За новую жизнь!» Те повторила. «За новую жизнь!» У шампанского оказался кислый привкус. То ли из-за пузырьков, то ли из-за грустных мыслей.